Глава тридцать вторая. Закрытая территория Техномир. Недовосмысленная угроза. Мастер, эта зона называется Техномир один. А Техномир два тогда где? Там же. Не понял? Руки Санка, выполнявшие действие по заданию устранения нарушения герметичности скафа в режиме второй независимый поток, а по простому механически без контроля сознания замерли. Чего остановился? Делай! Сердито рявкнул мастер войны. Спохватившись, Санек снова отпустил руки, и жала принтера тихонько зашипела, оплетая силовую основу новыми сенсорными нитями взамен выгоревших. Потом на сенсорное плетение надо будет наложить изоляционную пленку и врастить в нее противоимпульсную сетку, потом амортизирующий адгезивный подслой 4 миллиметра и физзащита волоконное плетение с верхпрочных нитей, способных остановить магнитонную картечь, выпущенную со средней дистанции, и, наконец, основу для противо-лазерного экрана. А затем самая время затратная операция.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 Прекрасно это знал. Три часа спустя жидкий металл решил, что Санёк довёл навыки полевого ремонта в условиях повышенной опасности до приемлемого уровня, но не отпустил, а попросил погонять троих учеников на тренажуре имитаторе. Ну как попросил? Он сказал, Санёк выполнил. Где-то с полсотни раз убил каждого из пяти видов оружия. Обучаемые скакали по виртуальной пустыне как блоги, то есть абсолютно неорганизованно. Хотя нет, блоги они прыткие, а новички, увы. Так что сбивать их было несложно. Но Санёк тоже получил от тренировки определенную пользу: отрабатывал хаотическую смену векторов движения и атаки, использовал финты, инициировал ловушки, зарывался в песок с места и на бреющем пике.